Глава 22. Духомор Всё шло своим чередом, и я, не особо напрягаясь, одерживал победу за победой на турнире демонических мечей. Постоянное использование Наджиры потребляет весьма много магической силы, но противники были мелкими сошками, уступающие даже Круту, с которыми я бился в первом этапе. Поскольку в среднем бои длились меньше 3 секунд, истощение магической силы можно было не опасаться. Подтверждаем фактор разрушения демонического меча участника Нойлии. Ну, Побеждает участник, она сволдигот. Из одной части зрительских мест послышались восторженные возгласы. Должно быть это союз поклонников и ученики в белых формах. Совсем другое же слышалось из других частей мест для зрителей. Да ну! Он опять победил в одно мгновение. Дошел до финала без единой царапины. Так силен славный и не полукровка вовсе. Если так, то все наши надежды на виртуозного демонического мастера меча. Ага. «Рай Грансдори тоже пока без проблем всех побеждает. Уверенно направдает наши надежды!» Я вернулся в комнату ожидания, слыша за своей спиной подколы членов фракции императорских семей. Внутри меня ждала Миса. «Выдвигаемся немедленно?» «Ага. Только сперва маме с папой скажу». Я покинул комнату ожидания и пошёл к зрительским местам и подошёл прямо к отцу. «О, Ханас, у папки ещё работа есть, так что я пойду. Завтра обязательно приду посмотреть». Можешь не приходить, если ты занят. Будет еще и магическая трансляция. Заклинание Ремонетт транслирует голос и картинку турнира демонических мечей на все регионы Дельхейда. Артефакты для магических трансляций распространены на половину территории Дельхейда, поэтому посмотреть их можно даже не приходя в Дельзагейт. Полагаю, это одна из причин, по которой фракция императорских семей не хочет, чтобы победил я, полукровка. Не переживай, хоть я и буду занят, но точно приду посмотреть. Ведь это твой звездный час. Отец похлопал меня по плечу. Ой! Похоже, он сам забыл, что ранен. Отец кривился от боли. Ах, до чего же неблагоразумно он поступил? Я нарисовал магический круг на теле отца, и частицы света охватили его раны. Это было заклинание Энт. Ну как? О, затянулись! Ай да мой Анас! Теперь совсем не болит! Смотри, я даже могу вот так двигаться! Папа начал напрасно двигаться во все стороны демонстрируя, что он полностью восстановился. А затем... «Ой!» Он случайно оступился и ударился головой о ближайшую каменную стену. Скорчившись от боли, отец схватился за голову. А, прости, Можешь ещё разок подлечить!» «Она перестанет болеть, даже если с ней ничего не делать!» «Ради такого даже магию использовать не нужно!» «А, точно! Уже не болит!» Отец быстро встал. Бавай! Бодро помахав мне рукой, Он быстро убежал. Прости, отец у тебя человек светливый, а он смог прийти, даже несмотря на то, что сильно переутомился. Сказала моя мама: Подойдя ко мне. На чем он сейчас работает? А твой отец сказал не держать это в секрете. Сказав это, мама приветливо улыбнулась и продолжила. Поскольку выковать меч из домантового железа у нас было невозможно, твой отец пришел на поклон в знакомый ему мастерские и попросил одолжить ему оборудование. А взамен он обещал помочь им с работой. Вот почему он отсутствовал дома последние несколько дней. Анасик у нас слишком умный, чтобы попросить купить ему меч, потому что он не хочет нас обременять. Если бы ты узнал, что отец Тайне делает меч, то наверняка захотел бы остановить его. О, похоже, меня совсем не поняли. Хоть и вышло недопонимание, но, блин, может сказать, что я победил лишь благодаря мечу отца, если выиграю на турнире. Хоть мамочка тебе и проговорилась, но это секрет. Понял? Ага. Я тоже пойду. Матча-то у меня сегодня больше нет. А? А ты не будешь смотреть остальные бои, Анастик? У меня есть одно небольшое дельце. Да и там всё равно победит Рэй. Понятно. Тогда оставь пока свой меч у меня. Ты ведь не сможешь ничего делать, таская с собой такую тяжесть. Мама взяла в руки мой меч из дамонтового железа. Да, мне он не помешает. Но он ведь тяжёлый. Ты должен отдохнуть перед завтрашним финалом. Мама от и силу отобрала у меня меч. Не переживай. Без этого меча ты не сможешь принять участие в финале. Мамочка защитит его любой ценой. Она права. На турнире демонических мечей запрещены запасные мечи. Тем не менее, я уверен, что Авас Дельхивиа планирует начать что-то в финале, и ли он специально помешает мне участвовать в нем. Ты преувеличиваешь. Вот как. Мама взяла меч, прижав его к груди. Тогда рассчитываю на тебя. Ага, я принесу тебе ценные вещи обратно домой. Итак... Миша с Сашей должны быть где-то на арене, впрочем, ладно. «Пока!» – сказал я маме и пошёл обратно. Со спины до меня доносились голоса учениц. «Матушка! Можете дать нам совет по новому гимну болельщиков?» «Ага, конечно. Тогда слушайте меня!» Похоже, что она стала полностью откровенной союзом поклонников. Какую же песню они теперь напишут? «Заждалась меня?» – окликнул я ожидающую входа к зрительским местам Миссу. Нет, что вы. Взяв миссу за руку, я использовал заклинание гатом. Мы переместились в место в непосредственной близости от магической клиники Рогностс. Что будем делать? Дай подумать. Вариантов, в принципе, у нас хоть отбавляй. Можешь использовать то же, что и на экзамене состязания между командами? Вы, а, в фуске? Магии духов, превращающих в дождь? Верно. Я поделюсь с тобой магической силой. Увеличь радиус воздействия заклинания настолько, насколько возможно. «Вас поняла». Соединившись с Миссой магической линией через Гайс, я начал придавать ей магическую силу. Появились дождевые облака, которые постепенно покрыли весь город, пошёл дождь, моя магическая сила растворилась в дожди и тумане, порождённых Фуской, и те скрыли нас. Если открыть дверь магической клиники при таких условиях окружающей среды, тонкая пелена тумана заползёт внутрь неё. Мы открыто вошли внутрь клиники, а остальные не могли различить наши силуэты из-за эффектов фуски. Передвигаясь по ней, я проверил список госпитализированных больных в приемной магическими глазами, позволяющими смотреть вдаль. И нашел там имя Шулы Грансдори. Должно быть, она и есть, Маморея. В записях говорится, что ее положили в специальную палату на 10-м подземном этаже. Спустившись по лестнице, мы прибыли на 10-й подземный этаж. Странного здесь с виду вроде ничего не было. Я не колеблясь открыл дверь в палату. Комната была целиком заполнена лечебными магическими кругами. В центре была кровать. Она не спала женщина. Должно быть, это была шила. Мы с Миссой подошли и встали рядом с ней. Ее тело, заговорила Миса. Тело шилы было настолько прозрачным, что казалось, будто она вот-вот исчезнет. Не похоже, что она очнется. Да и казалось, шила настолько безжизненной, что я даже засомневался в том, что она действительно жива. Хм, значит, вот он каков, духомор. Я коснулся кончиками пальцев ее лба и стал диагностировать её внутренности магическими глазами. Но насколько бы глубоко я не пытался вглядываться в бездну, я не мог обнаружить источника болезни. Расстройства магической силы совсем не было, она всего лишь была очень слабой. Странно. То, что её состояние быстро ухудшается при такой слабой магической силе, естественно, однако сейчас её здоровье поддерживается в состоянии ремиссии. Вы узнали, что с ней? Что-то похоже на состояние старческой немощности, но... её тело в норме... Могу лишь предположить, что она ослабевает от того, что банально подходит к концу срока её жизни. Однако по её возрасту не скажешь, что она настолько старая. Стоп. Выходит, она... Понятно. Вот откуда у неё духомор, значит. Что вы имеете в виду? Эта женщина — полудух-полудемон, как и ты. Миса удивлённо вытащила глаза. Но ведь Раи из императорского рода. В том, что его биологические и приёмные родители различаются, нет ничего странного. Полагаю, вы правы. Скорее всего, болезнь как-то связана с духами. Их природа не так просто объяснить. Демонические нормы к ним практически неприменимы. В противном случае, мои магические глаза бы однозначно обнаружили очаг заболевания. Кстати говоря, недавно Рэй сказал, что полудухи-полудемоны не живут долго. Что среди них нет здоровых, способных на магию духов. Вы говорили об этом во дворе моего дома? У тебя есть какие-нибудь соображения на этот счёт? Нет. Я полудух-полудемон, но совсем ничего не знаю о духах. «Простите. Должно быть, его мать взяли в заложники и в тело Рэя поместили магический артефакт. Исходя из сложившихся обстоятельств, он исполняет приказы фракции императорских семей в обмен на лечение недуга своей матери. Но как они поддерживают её в состоянии ремиссии? Чисто с виду магические круги в комнате не оказывают никакого эффекта на состояние здоровья Шилы. Не думаю, что Рэй доверился их фракции, понадеявшись на удачу». Должно быть, эта магическая клиника способна предоставить действенный способ лечения духа Мора. Проще говоря, у них есть демон, хорошо разбирающийся в духах. Немала вероятность того, что это демон мифической эпохи. Что нам теперь делать? Если мы спасем мать Рея, останется только избавиться от магического артефакта в его теле. Но для начала нам нужно найти, как вылечить его мать. Нет, перед этим нужно кое-что попробовать. У меня есть к тебе просьба, мисса. Слушаю вас. Что я должна сделать? Я хочу, чтобы ты разузнала о ситуации Рея. Особенно о его маме. Если мы разузнаем о её прошлом, я смогу использовать его как источник для ревайда. Мы сможем вылечить её, даже не определяя очага заболевания, вернувшись назад во времени. Естественно, если ты потерпишь неудачу, то поставишь под угрозу не только себя, но и Рея. Миса тут же собрала в кулак свою решимость и кивнула. Давайте попробуем.